Сандроне де Циери. Убить отца. Роман. Перевод с итальянского Любови Корцевадза. Серия Звёзды мирового детектива. Санкт-Петербург, Азбука-Аттикус, 2019 год. Категория 16+. Аннотация. В парке в пригороде Рима исчез ребёнок. Недалеко от места, где мальчика видели в последний раз, найдено тело его матери. Следователи подозревают главу семейства. Прибывшая на место преступления Коломбо Касселли категорически не согласна с официальной версией. Однако ей приходится расследовать дело частным образом, ведь после трагических событий, связанных с гибелью людей в парижском ресторане, она готова подать в отставку. И всё же, руководитель отдела знакомит Коломбо с Данте Торре, экспертом по поиску пропавших без вести лиц и жестокому обращению с детьми. Говорят, что он гений, хотя его дедуктивные способности осложнены многочисленными фобиями и паранойей, поскольку в детстве Данте тоже похитили. Поиски быстро прекратили, и полиция сочла, что мальчик погиб. На самом деле, он много лет провёл в заточении в силосной башне, и единственным, кого он видел за долгие годы, был таинственный человек, скрывавший своё лицо. Данте называл его отцом И в новом деле об исчезновении ребёнка явно проступает почерк отца.